Эпизод четвертый Когда сворачивали юрту, Махо приметил Абу Джафара, как раз выходившего из княжеских палат. Обиду и зло нужно было сорвать. Царевич подошел к нему и сказал тихо, чтобы не слышали другие. — Ты-то что делаешь среди идолопоклонников? Ты — ученик строптивого Мохаммеда. досы ли кормят тебя свининой? Допьяны ли поют вином? От его дружелюбия не осталось никакого следа. Оскорбленный ученый мучительно побледнел. Уже много лет оружие разума было единственным оружием, которое он позволял себе применять. Прискорбно, но иногда об этом приходилось жалеть. Однако тут из гридницы появился Хельги. Сын Ворона в несколько шагов оказался подле них и сказал, «Пойдем со мной, лекарь». Был он на три ладони выше моха и в полтора раза шире в плечах. А рука его продолжала ласкать секиру. И на эту руку достаточно было посмотреть один раз. Абу-Джафар дружил с конунговой женой. Махош от этого не знал, но охота к перебранке у него почему-то пропала. Вечером Абу-Джафар запишет в своей книге, которую он назвал «Алла Аннафиса. «Дорогие ценности», ибо дороже у него не было ничего. Теперь мне следует рассказать, как ко двору Малика Ар-Рус, а у него я здесь остановился, прибыли послы из страны ар хазар Страна эта, как всем известно, лежит к югу, отсюда по течению реки Ра. Им же угодно называть ее Итиль. Правитель ее однажды прислал сюда сильный отряд, но русы его разбили. «Вера же Ар-Дал-Хазара, вера иудеев!» И мне говорили, будто те люди, иудеи, помещают в ней золотую надежду своих сердец. Впрочем, я не слыхал, чтобы в стране Ар-Дал-Хазар были гонения на правоверных, либо же на христиан. А простой народ все больше огнепоклонники. Еще я видел дирхемы, которые там чеканят. Они подобны нашим и сделано опрятно, но безграмотно и без всякого искусства. Сами ардалхазарцы говорят, что если бы не они, русы и другие язычники, давно бы уже разорили все владения правоверных до самого Багдада. Но да будет Аллах мне свидетелем, когда ордохазарец принялся меня оскорблять, то за меня вступился один добросердечный вождь из племени Яджус, о котором я писал раньше». Он же, как я его понял, не уступил бы дороги ни одному из своих богов, если бы повстречался с ними на узкой тропе. Минули те времена, когда Круглица во всем тянула за старшим из городов. Ныне князь Родимир Донежич был сам себе голова, сам решал с боярами все дела и никого над собою не признавал. Туда-то и уехали из Кременца хазары, разнюхавшие что к чему. «Тревожусь, сыне!» — сказал князь Мстислав. «Не обротл бы молодшенького Хазарин!» «Как мыслишь?» — Чурило ответил. «Помнишь отец Олега? Тоже ведь красно говорил. И не с ним, с Хазарами раньше дрались!» Мстислав только покачал седой головой и опять поскакал в круглицу Ратибор. Вернулся усталый на заморенном голодном коне, Ему едва пришлось соступить на земь с седла. «Худо, княже!» — поведал он Чурили. «И говорить со мной не стал. Как сведали о чем, Вечко с челюди мало не палками за ворота погнали. Муха же, сказывают при нем, неотлучно!» Рвался Чурило поехать сам. Отговорил отец. «Чести там не найдешь!» — сказал старый князь. «Без чести одно, а дело не добьешься!» Без вечи не переметнуться, а навечи мы приедем, небось, рта не застегнут. Но время шло, а вечер в круглице не собирали. А потом долетела нежданная весть. Мохо, шат со свитой отбыл домой. Да бы просто уехал. Опьяненный ласковыми речами, завораженный посулами, отправился с ним в далекий отыл, чайный и беспечный Родим. Поехал как другу в гости. Взяв с собой всего-то пятнадцать человек. Мстислав, как услышал, едва не сломал лопал костыля. Ой же дурень! Только и выговорил он, когда первый гнев улегся Дурень! В тот день лютый Видга вернулись домой позже обычного. Весело встретили их звонкоголосые волкодавы. Слаем прыгали на обоих, норовили лизнуть в лицо, но люд сыкнул на них необыкновенно строго. И возился в конюшне со своим чалом еще долго после того, как Видга ушел в дом. — Сын твой скоро придет, — сообщил Видга, всполошившееся было долгождание. Стянул с плеч кольчугу, осмотрел, не завелась ли ржа, бережно убрал и полез наверх на палате. Скеги, верный Скеги, тосковал по Витге отчаянно. Правду сказать, мальчишка мал, скучавший в одиночестве, сам без просьбы вызвался быть его нянькой. Он подсаживался к скеге и принимался рассказывать обо всем подряд. Под крышей избы клубами плавал дым, и в этом дыму перед глазами полусонного скеги возникали то собаки, разошедшиеся средь бела дня не весь на кого, то дед Вышко, спрашивавший на неожиданный треск в сене, «К ходу, батюшка домовой, или к добру?» «Или вот еще, голое, длиннорукое существо, банник» что расшалился ныне в бане и все сжегся кипятком. А то Скэгги непременно отвели бы попариться. Скэги лежал под одеялом совсем прозрачный. Он поправлялся, но очень медленно, и вставать ему не позволяли. Однако садиться он уже пробовал, и глаза его горели прежним задором. Видга развернул полотняную трепицу и вынул румяный колобок. Молча разломил на две части и отдал мальчишкам. — Мау! Тут же впился в свою половину, только за ушами затрещало. Скеги поглядел на Видгу и сказал ему, «У тебя бурчит в животе». Видгу усадил его, чтобы он не подавился крошками, и коротко ответил, «Я сыт». Внизу под ними бухнула дверь. Люд вошел в избу и сказал, «Слыхала, мать, любим с хазарами удрал». Долгожданно так опустилась на лавку. Люд сел к столу и рассказал ей и деду, что боярин Вышата сперва едва не снарядился в погоню, решив, украли сына. Но рабы видели, как Любим собирал дорожную сумку и выезжал с отцовского двора, оглядываясь по воровски. Горько плюнул тогда старый воин, и не видать было под шапкой, много ли седины прибавилось у него на голове. Ушел в свою ложницу... И заперся в ней, и никто не смел побеспокоить его там, а дочь нежеланно прогнала перепуганного слугу и сама легла спать подле его двери.